Глава 19. События в Урумчи. Путь из Кашгара к советскому генеральному консульству в Урумчи стал кульминацией первой части азиатского путешествия Рериха. По замыслу художника результатом китайской части маршрута виделось получение разрешения на выезд из Китая в СССР. А приход в советское дипломатическое представительство должен был превратиться в презентацию писем махатом из баснословной Шамбалы к московским коммунистам. Но как предугадать, как отнесутся большевистские функционеры к документу, надиктованному с помощью чревовещания? Не заподозрит ли недоброе? Не высмеют ли? Позади были поиски следов Иисуса Христа в Гималаях и могилы Девы Марии в песках Западного Китая, получение пророчества о Ленинском ларце и прочие важные легенды эзотерического странствия. Теперь нужно было выложить сокровища на стол. И вот в Урумчи 12 апреля 1926 года советский консул Александр Быстров-Запольский записывает в дневнике Ререх явился ко мне с визитом и для конфиденциальной беседы заявил, что он с сыном и женой вот уже три года путешествует. Объездили Индию, Тибет, Малый и часть Китая и сейчас хотят проехать через Советскую Россию» что у него имеется много материалов, собранных во время своей поездки, которые, он полагает, пригодятся для СССР. Заявил также, что он везет ларец с землей с могил великих людей Индии на могилу Ленина. Это подарок Махатм. Махатмы – ученые люди, достигшие нравственного совершенства и живущие в глубине гор Гималаев. Заметьте, как оперативно Рерих меняет смысл некоторых затей Махатум со священной землей. Ведь первоначально это была земля из Бурхан-Булата, где ступал Будда, теперь же она превратилась в почву с могил неких других великих людей Индии. Возможно, даже тех самых Махатум, которым смерть вовсе не преграда для спиритического общения и сеансов чревовещания. Эти странные темы Видимо, разволновали и консула, так как 17 апреля он ночью приходит в русскую факторию, где остановились члены семьи художника, и стучит в дверь гостевого домика русско-азиатского банка. Об этой вылазке в своем официальном дневнике Быстров Запольский не напишет. Мы знаем о ней от Рериха. 17 апреля. Среди долгих путешествий ускользают целые события. Только что мечтали о поездке на остров Пасхи, а здесь говорят о гибели этого острова три года тому назад. Неужели гиганты Атлантиды уже навсегда погрузились в пучину и поток космоса? это Сантана буддизма совершает свое непреложное течение? Цепь перерождений. За время наших хождений по горам и пустыням какие-то звезды из мелких сделались первоклассными величинами. Еще опустился в море какой-то остров с десятитысячным населением. Усохли озера и прорвались неожиданные потоки. Космическая энергия закрепляет шаги эволюции человечества. Вчерашняя недопустимая сказка уже исследуется знанием. Испепеляется отброс, и зала питает побеги новых завоеваний. В тишине фактории Урумчи консул Быстров Широкоохватно беседует о заданиях общины человечества, о движении народов, о знании, о значении цвета и звука. Дорого слушать эти широкие суждения. Одни острова погрузились в пучину и вознеслись из нее другие, мощные. Полуночный визит быстрого Запольского к русскому эмигранту, которого он видит второй раз в своей жизни, выглядит экстравагантно. Но все становится на свои места. Если знать, что глава депмиссии сын Егеря Ефима Быстрова, который упоминается в юношеских дневниках Ререха, визит консула не был только Данью ностальгическим воспоминаниям. Результат конфиденциальная информация о Ререхе в разведсообщениях Быстрова Запольского, поступавших по линии КРО-ОГПУ в штаб Туркестанского фронта. Консул писал: В мае месяце в Румчи. Был также художник Рерих, который называет себя американцем и посетил так Индию и Малый Тибет. Он имеет какое-то отношение к буддистскому миру и якобы имеет поручение установить связь между буддистами Советской России и Индией. Его разговоры постоянно сводились к этому, причем он указывал, что среди буддистов идет большая работа по объединению монголов от Забайкалия до Хатаны и Тибета в одну Великую Монголию. Осторожные шаги были предприняты им к установлению связи с индзянскими монголами, но те вели себя крайне осторожно, опасаясь китайского шпионажа. В данном случае имеется в виду визит к калмыкам Карашара и санген о чем шла речь в предыдущей главе. Идея о Большом Союзе монгольских племен, эдакой Великой Монголии, исходила не от Рериха. Она уже давно вынашивалась руководством коммунистического интернационала. Одним из ее поклонников был японский коммунист и видный деятель Коминтерна Сен Катаяма. Видный японский коммунист, член исполкома Коминтерна, член президиума исполкома коммунистического интернационала, похоронен в Кремлевской стене. Идея воссоединения всех монгольских племен в одну самостоятельную федеративную республику с ближайшим курсом на советизацию и с отдаленной перспективой вхождения в СССР, идея эта кажется товарищу Катаяме прекрасной идеей. В дневнике Пифии одно из пророчеств, обращенных напрямую к вождю калмыков Санген Ламе, Таин Ламе, имеет ряд интригующих деталей. Начнем речь к Таин Ламе. «Дух Высокого Ламы воплотился в тебе, князь, и ты можешь принять указ благословенного владыки Шамбалы. Мы приходим с гор, освященных огнем Шамбалы. Тебе, князь, дается счастье вознести улусы калмыцкие. Можешь принять и возвести высоко народ твой. Можешь отвергнуть и зринуться в рабство. Помни о славе Монголии и Тибета и о сокровищнице «Камня учения». Помни третье шествие монголов под знаменем Шамбалы. Когда приглашен, будь готов. Когда пришлет человека с кольцом, поручи учить своих воинов. От тебя придут пятьсот всадников. Прими пророчество и скажи твою волю. Тебе послано счастье. Пусть лама подготовит, как сказать, данное. Лучше пусть лама запишет себе. Русские должны знать, как вы обращались с калмыками. Завтра повторим положение для Москвы. Утверждаю, как нужно вам. Идите, как слоны через бамбук. Довольно. Конечно, нужно сказать по-русски «И лама переведет». Хотя это чревовещание и написано в очевидном подражании былинным текстом, но при этом оно читается как «здравая инструкция санген ламе. «Лама переведет». Это уже без сомнения об Авше-Нарзунове, который действительно может это сделать наилучшим образом. И, что важно, не только принесет послание вождю калмыков, но еще и прокомментирует его. Дни пребывания Рерихов в Румчи заполнены хождениями в советскую миссию. 19 апреля Быстров Запольский описывает в дневнике «Визит семьи мистиков». Сегодня приходил ко мне Рерих с женой и сыном. Рассказывал много интересного из своих путешествий. По их рассказам они изучают буддизм, связанные с Махатмами, очень часто получают от Махатм директивы, что нужно делать. Между прочим, они заявили, что везут письма Махатм на имя товарищей Чечерина и Сталина. Задачей Махатм будто бы является объединение буддизма с коммунизмом, и создание Великого Восточного Союза Республик. Среди тибетцев и индусов-буддистов ходит поверье, пророчество, о том, что освобождение их от иностранного ига придет из России, от красных, северная красная Шамбала. Рерихи везут в Москву несколько пророчеств такого рода. Приезд Рериха в Урумчи именно в этот момент оказался как нельзя кстати. В советской демиссии готовились к первомайским торжествам предполагая установить памятник вождю мирового пролетариата. 21 апреля, накануне дня рождения Ленина, в консульство пришла важная посылка из СССР. Быстров Запольский так описывает этот момент. Прибыл из Москвы заказанный на средства сотрудников генконсульства бюст-памятник Ленину. Решено поставить его на площадке перед зданием консульства. Жаль, не пришло одновременно и проектов. Так как в момент получения бюста у меня был художник Рерих, я просил его составить несколько эскизов проектов для пьедестала. Рерих с удовольствием отозвался на это и обещал на завтра изготовить несколько проектов. Наверное, это было первое соприкосновение Рериха-художника с ленинской темой. И он пошел по стопам своего хорошего знакомого архитектора Щусева, два года назад создавшего мовзолей. Быстров отмечает, Сегодня на выбранном месте против здания Генконсульства произвел закладку памятника Ленину. По проекту Рериха пьедесталом будет служить усеченная пирамида, что будет выглядеть гораздо массивнее и красивее. Однако китайские власти запретили установку бюста даже на территории консульства. В итоге дело ограничилось исключительно открытием пирамиды Рериха так как против постамента возражений не поступило. Усеченная пирамида, оставшаяся неувенчанной, породила чувство горечи в душе художника. Вот что пишет Николай Константинович. «Так обидно, что имя Ленина не успели написать на подножии запрещенного памятника. Ведь к этому имени тянется весь мыслящий Восток, и самые различные люди встречаются на этом имени». Действительно, без головы и надписи возведение пирамиды выглядело максимально абсурдно. Зинаида Лихтман-Фоздик писала об отъезде Рерихов из Синдзяна. Когда они вначале договаривались о приезде в Москву, пришла телеграмма от Чечерина о выдаче трехдневной транзитной визы, а затем вторая телеграмма о гражданстве. Это сообщение находит подтверждение в дневнике консула Быстрова-Запольского от 6 мая. На днях Рырих, согласно телеграмме товарища Чечерина, получает транзитную визу и выезжает в Москву. Считаю, что ему необходимо быть в НКИТ, где его следовало бы обсосать со всех сторон. Такой странный термин, как «обсосать», Быстров-Запольский употребляет, намекая на рыриховскую осведомленность», и погруженность в азиатские интриги. Ведь даже в Урумчи Рерих продолжал контакты с инзианскими калмыками. В записи от 8 мая читаем об на Нарзунове, переименованном теперь в Геше, по-тибетски означает «монашескую ученую степень». Скоро наш Геше уйдет в свои горы. Сегодня он рассказал, что настоятель медицинской школы в Лхасе говорил ему о базарах, как они называют Махатм, живущих в горах и применяющих свое глубокое знание на пользу человечества. Слово «азара» никогда еще нами не встречалось. Это не санскрит, не синзарли Но как трудно заставить Гише рассказать такие подробности. Скоро уйдет он, скажет таин все им упущенное. В данном контексте свои горы-ламы – это горы калмыков Карашара, а Таин-лама – все тот же Санген-лама, к которому вновь отправляется Нарзунов. Воспоминания алхасе очевидно относятся к путешествию в Тибет 20 лет назад. Быстров Запольский в сообщении в разведотдел Среднеазиатского военного округа докладывает, что Рерих выехал 8 мая. День предполагаемого отъезда был полон событий, главным из которых оказывается история с завещанием художника. О существовании завещания 1926 года длительное время ничего не было известно. Впервые его упоминают Трофимова и Зарницкий в статье для «Международной жизни». Вот что утверждали авторы. 8 мая состоялась последняя встреча у советского консула в паспортах рериха его жены и сына были поставлены советские визы путешественники искренне благодарили консула за дружеское отношение за все что советские люди сделали для них в трудные дни пребывания в Хатане. предвидя возможной опасности предстоящего перехода рерих оставил советскому консулу завещание согласно которому все имущество экспедиции включая его картины в случае гибели художника переходила в собственность русского народа. Дословно повторяет последнее предложение абзаца и советский публикатор Митрохин, вышедший в 1987 году книги «Индия, вступая в век 21. -й». Но уже в 1993 году в газете «Известия» появилась новая версия этого же завещания. Вместо русского народа здесь предлагается новая идея, В статье «Николай Рерих не был агентом ОГПУ» свидетельствуют документы из секретных архивов разведки. Посвященный передаче документов из пресс-бюро СВР в МЦР, Шальнев сообщает. И последнее. Среди других материалов, рассекреченных разведкой, есть документ очень короткий, всего несколько предложений, но имеющий ценность огромную в любых смыслах. Это завещание, написанное Рерихом 8 мая 1926 года в Урумчи, в столице провинции Синдзян. Этим завещанием рэрих неуверенный, как полагают исследователи, в том, удастся ли ему вернуться из опаснейшей экспедиции, просил все свои картины, литературные права и акции в американских компаниях передать жене Елене Ивановне, а после же и я советскому государству. «Единственная просьба, чтобы предметам искусства было дано должное место», – писал Рерих. Однако в обоих случаях цитирования, как мы увидим позже, произошло искажение реального текста Урумчинского завещания. Очевидно, Шальнев подлинного текста завещания не видел. Тут стоит напомнить и еще один важный момент – написание документа – как, впрочем, и многое в рериховской жизни, происходило под неусыпным контролем Махатум. 3 мая во время чревовещания они бесцеремонно выдвигают свое предложение. Советую Фуяме переделать завещание. Нужно, чтобы конечное назначение шло на мировую общину. Можно здесь у консула сделать. Русские не должны знать, кроме консула. Консул пошлет копию Сталину. Это слово в оригинале пытались выскоблить. Да, я советую. Руки мои лежат на магните мира. Могу повернуть голову Чечерину, но тогда она отвалится. Урусвати, укажи консулу читать явленную книгу медленно и повторно. Конечно, такой совет не мог быть проигнорирован. Поэтому главным душеприказчиком своей семьи Рерих объявляет мировую общину. Коммунистическую партию. И вот как выглядит подлинный текст, копия которого была передана из пресс-бюро СВР. «Настоящим завещаю все мое имущество, картины, литературные права, как и шеры американских корпораций, в пожизненное пользование жене моей, Елене Ивановне Рерих. После же и я все указанное имущество завещаю Всесоюзной коммунистической партии». Единственная просьба, чтобы предметам искусства было дано должное место, соответствующее высоким задачам коммунизма. Этим завещанием отменяются все ранее написанные. Прошу товарища Чечерина, Сталина и Быстрова, или кого они укажут, распорядиться настоящим завещанием. Художник Николай Рерих Собственноручная подпись художника Николая Рериха совершена в нашем присутствии. Драгоман Генерального консульства СССР Вурумчи зинкевич делопроизводитель Генерального консульства Вурумчи Яковлева. Настоящее завещание художника Николая Рериха явлено в Генеральном консульстве СССР Вурумчи 8 мая 1926 года и записано в книгу «Духовных завещаний» под номером 1. Консульский сбор по статье 13 в сумме 17 лан, 64 фына и 10%, то есть 1 лан, 76 фын, в пользу РОКК, а всего 19 лан, 40 фын. 19 лан, 40 фын. Взысканы по квитанции номер 108. Секретарь Генерального консульства СССР Вурумчи Плотников. Феноменально, но выпущенный в 1990 году книги Рериха «Зажигайте сердца» опубликован без упоминания источника подлинный полный текст основной части этого Рериховского завещания. Но ведь этот документ, как мы знаем из акта, будет рассекречен и передан МЦР только 9 сентября 1993 года. Как же так вышло, что автор предисловия Александр Алехин мог цитировать в 1990 году недоступный в тот период материал закрытого архива ПГУ КГБ. Трудно поверить, что с документа снимались копии до его рассекречивания. В таком случае пришлось бы указывать его происхождение. Книга «Зажигайте сердца» была сдана в набор 27 марта 1989 года. Если здесь не идет речь о какой-то чудом сохранившейся копии, то значит, некто ознакомил Алехина с документом из архива первого главного управления, то есть из разведки КГБ СССР. Укажу, что ровно за два месяца до подписания в печать, 24 января 1989 года, главой ПГУ стал Леонид Владимирович Шибаршин, Навряд ли Шебаршин в первые два месяца на посту главы ПГУ мог принять решение о таком, пусть и неофициальном, опубликовании завещания. Скорее всего, вопрос возник давно, и решение о публикации было принято не Шебаршиным, а его предшественником на этом посту, Владимиром Александровичем Крючковым, который с 1 октября 1988 года стал уже председателем всего КГБ СССР, Не исключаю, что им же готовился и больший объем документов Рериха для рассекречивания, а это завещание стало своеобразным превью предполагаемой акции. Установление подлинности этого завещания и его деталей важно, во-первых, с точки зрения развития политической лояльности рэриха по отношению к высшему руководству СССР. Во-вторых, завещание имеет значение и для претензий рэриха на возвращение картин, собственной западноевропейской коллекции из хранилища Эрмитажа. Мною пока эта тема была опущена, но скоро, как мы увидим, Рерих вернется к ней. Когда 8 мая консул записывал в дипломатическом дневнике, выехал в Москву художник Рерих с женой, сыном тибетским ламой и мальчиком-тибетцем. В действительности это был легкий обман. Рерих по-прежнему оставался в Урумчи и пытался получить еще один, на этот раз уже китайский, проездной документ до Пекина, который он также называл паспортом, тот самый свиток, столь пригодившийся нам в этом расследовании. Инициатором всех проблем экспедиции в Хатане, Кашгаре и Карашаре был губернатор Западного Китая Ян Цзэнсин который верно рассуждал, что даже при наличии китайского паспорта единственный для Рериха путь в Пекин, если он туда действительно хочет попасть, лежит в обход опасных районов Китая, то есть по территории СССР, а именно по Транссибу и далее по КВЖД до китайской столицы. А допустить проезд Рериха по собственной территории на восток губернатор не хотел, подозревая Рериха в секретной миссии. Лишь 13 мая во время званного обеда в своей резиденции китайский генерал-губернатор Западного Китая Ян Цзэн Син, наконец заявляет Рериху, что все же решил дать ему необходимый проездной паспорт, но в однодневный срок, и ему надо успеть оформить документы в течение одних суток. Для этого документа и была сделана фотография с лицами всех пяти основных членов экспедиции – Николая, Елены, Юрия, Рамзаны Кашаля, Станишевского и Лапсанга, Нарзунова. В тот же день с переговоров с калмыками вернулся Овше Нарзунов, сообщивший важные подробности, которые Рерих заносит в дневник. «Утром приходит монгольский лама. Вот радость. То, что мы знаем с юга, то самое он знает с севера». Рассказывает, что именно наполняет сознание народов, что они ждут и при рассказе глаза его наполняются неподдельными слезами. Наш друг Таин Лама, Санген Лама, шесть месяцев был около Ланч Джоу и ежедневно говорил о значении будущего. «Знали мы давно, — говорит Лама, — но не знали, как оно будет, и вот время пришло. Но не каждому монголу и калмыку можем сказать мы, а только тем, кто может понять и действовать». И говорит лама о разных признаках, и никто не заподозрит таких знаний в этом скромном человеке. Тогда же случается нападение на второго ламу, Станишевского, которая выглядит уже как месть. К вечеру происходит уже знакомая нам провокация. Какой-то дунганин, китаец-мусульманин, отвратительного вида, набросился и избил Рамазану. Схваченный он уверял, что принял Рамазану за китайца, и потому избил его. Странное объяснение. Опять странно, что провокация происходит именно в день завтрака у генерала. Быть может, власти Синдзяна мстили за визиты к калмыкам, решив таким образом проучить Станишевского, сопровождавшего Овшена арзунова в его визитах в Карашар и обратно. Для нас этот момент интересен и еще одним обстоятельством. На экспедиционном паспорте, к которому мы часто обращаемся, Рамзана сфотографирован с уже пораненной челюстью, что и отметила экспертиза. 14 мая китайское ведомство комиссара по иностранным делам вручило Рериху огромный свиток размером в рост человека. В нем описывались все снаряжение экспедиции, регламент действий персонала, излагались художественные и научные задачи каравана. В тот же день Рерих вновь появился в советском консульстве, обратившись к советскому консулу с просьбой поставить на пекинском паспорте советскую визу. Он нуждался в этом, поскольку тогда он еще не имел ни американского, ни советского гражданского паспорта. А жил и передвигался он до этого на основании нансеновского паспорта, предназначенного для беженцев без гражданства. Конечно, Быстров Запольский мог с легкостью сделать ему советский документ, Одной из его задач в Румчи была репатриация мигрантов, однако рэрих об этом не просил. А если бы китайские или английские власти нашли у путешественников советские паспорта или как-то зафиксировали обладание ими, это могло бы привести к самым роковым последствиям и скандалу. Консул не отмечает этот визит рэриха в своем дипломатическом дневнике, поскольку уже проводил его прочь 8 мая. Рерих же в книге «Алтай гималай пишет, что получил китайский паспорт, выданный для следования в Пекин, на котором русская виза. Это означает, что визит к Быстрову состоялся в день получения паспорта. Только 16 мая караван, наконец, покинул Урумчи, устремившись к границе СССР.